«Андрей, теперь, когда ты играешь в Иванове эпизодическую роль и наблюдаешь Чурикову на сцене как бы изнутри спектакля, ты, наверное, уже многое понял». «Конечно, видеть актрису из зала даже профессиональным взглядом – это не то, что вместе играть. Актерское партнерство – почти что братство. Во всяком случае, есть основание сказать. Я был с ней в разведке, я ее знаю». Инна Чурикова – большая актриса, поэтому комплементарную часть опускаю. Видишь ли, эта женщина одарена природной, гигантской артистической энергией. А это и есть подлинно театральное чудо. Она убедительна. Она не действует на сцене, она живет. Каждый жест ее, взгляд, каждое слово в такой мере насыщены чувственной энергией, что вся она на сцене обнаженное сердце, пульсация которого меня иногда пугает. И это ее чрезмерная сердечность, ее особый, ни с кем не совпадающий сердечный ритм приковывают внимание, гипнотизируют, я думаю, зрителя». Рядом с ней никакой иной человеческой правде, места нет. Все оценивается в связи с ней. Это, я бы сказал, какой-то мощный центростремительный механизм. Играть с ней нелегко. Теперь о Саре. Думаю, что критика определит ее как выдающуюся роль Чуриковой. Все сильные стороны ее актерской индивидуальности, сосредоточенность на себе, на собственной внутренней жизни, а этой энергии так много, потому что она ее не выплескивает, не разменивает на других, на обстоятельства, сказали здесь особенно. «Как бы это пояснить?» Допустим, в любви большинство людей, влюбленных, обретают дивную способность видеть и чувствовать другого человека, любимого. Ее в любви захватывает ее собственное чувство. Она точно зачарована собственной душой. Она слышится «моё себя», погружается в свое страдание. То есть в любви она открывается «моё себя», а не «другого». «Вот эта органичная погруженность в себя оказалась предельно важна в нашей центральной сцене» – объяснение Иванова с Сарой. «Дело в том, что по жестокости сцена доведена до абсурда, и сделать ее психологически достоверной могло только это обстоятельство». Погруженность в себя решительно не дает возможности Саре услышать Иванова. Первое, что должна подумать умная любящая женщина, что он сошел с ума. Но тогда Сара бросилась бы спасать Иванова, но Сара всегда и тут видит только себя, чувствует только свою боль, и до Иванова ей дела нет». Как-то Чехов говорил, что мы, русские, ищем страдания, чтобы избежать скуки. Чурикова такую именно чеховскую героиню играет. Это, мне думается, придает всей сцене при абсурдистском характере психологическую конкретность и глубину. Получается, впрямь приступ безумия. Впрочем, это я так чувствую. Обнимаю. Твой Евгений.